и с широкую огромную постелью под занавесками, на которой лежал Терентьич, так кликнула баба. Мне показалось хмельной. На столе догорал агарок в железном ночнике и стоял полуштов, почти опорожненный. Терентьич что-то промычал мне, лежа, и махнул на следующую дверь, и баба ушла, так что мне ничего не оставалось, как отворить эту дверь. Я так и сделал, и вошел в следующую комнату.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 как и в той комнате. А на кровати пищал крошечный ребенок, всего, может быть, трехнедельный, судя по крику. Его переменяла, то есть перепеленовала больная и бледная женщина, кажется, молодая, в сильном неглиже и, может быть, только что начинавшая вставать после родов. Но ребенок не унимался и кричал в ожидании тощей груди. На диване спал другой ребенок, трехлетняя девочка, прикрытая, кажется, фраком.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 Когда я вошел, господин этот, тоже только что предо мною вошедший и развертывавший свои припасы, о чем-то быстро и горячо переговаривался с женой. Та, хоть и не кончила еще пеленание, но уже успела занюнить. Известия были, должно быть, скверные по обыкновению. Лицо этого господина, которому было лет двадцать восемь на вид, смуглое и сухое, обрамленное черными бакенбардами, с выбритым долоску подбородком...